Глава четвертая. Бей их, ребята! Полагая, что разгром конницы Хусейн Кули-хана из защитников Иривани более сговорчивыми, Гудович вторично послал в крепость требования сдачи, пообещав коменданту утвердить его ханом со всеми полагающимися этому титулу правами и почестями. Но эти обольщения не дали того эффекта, какие ожидал фельдмаршал, комендант Иривани, Отвечал графу Гудовичу, если поступок такой может быть похвальным, то и я имею от великого моего государя волю на то, что если вы согласитесь служить персидскому государю, то во взаимность получите ханство Ириванское, реванское, и еще много чего. В это самое время были получены сведения, что со стороны Персии каташедшие за араксы недобитой конницы Хусейн-Кулихана Подошел большой отряд фара шулахана и резко усилившись, и правитель вновь начал угрожать растянутым коммуникациям русских. «Казаки с конным ополчением виноваты», — ворчали в строю драгуны. «Если бы они грабежом не занялись, то посекли бы всех татар, а так вон, больше половины их ускользнуло». Командиры у смежников бестолковые, вторили им господа офицеры. Пока мы через реку переходили и для атаки на берегу строились, у них море времени было, чтобы ханский лагерь обойти. не ответь, И тут они умудрились заплутать. Потому и выскользнул и сбежал полного разгрома Хусейн-хан. Русскому главнокомандующему, дабы не допустить выхода неприятеля к блокадным линиям и к коммуникациям, пришлось выделить из основного войска батальон кавказского гренадерского полка Несколько рот из девятого и пятнадцатого егерских полков и большую часть своей конницы. Эти силы было решено выставить дальним заслоном на реке Горничай под общей командой генерал-майора Портнягина. — Снова снимаемся, братцы! — пробежала по шеренгам. — Слышали, что их превосходительство сказали? — Приказано теперь к селению Шады идти. Ох, — Ох, ладно это! — сетовал Кошлев. — И тут, конечно, не сладко, да вроде как уже обжились, а теперь опять вот на новом месте будет строить. Это в ноябре это. Ох и неладно. «Не каркай, — Не каркой старый! — толкнул его локтем Чанов. Слыхал, Гудович повелел войска к штурму готовить. Если ханские крепость через пару недель не сдадут, велено всеми силами на приступ идти. Говорят, ядер изрядно с порохом навезли, большие пушки подтянули. Теперь есть чем стены пробить. Никак при покойном князе Цесианове, когда полевые по три раза в день только лишь стреляли. Сборы были недолгие. Все артельное имущество эскадрона поместили в одноосную повозку, оставив при себе только лишь фураж с провиантом и запас патронов. Под накрапывающим дождиком полк шел растянутой походной колонной на юго-восток. Скоро шинель намокла и перестала спасать от холода. — Оттянись, — слышалось время от времени, — сократить дистанцию между взводами. — Обозы не видать и третьего эскадрона, — пристав на стременах, проговорил озабоченно Копорский. — Сейчас опять стоянку объявят. И точно перед разлившимся и вышедшим из берегов ручьем подлузки приказал остановить авангард, а в хвост колонны поскакал майор Кетлер со штабными офицерами. В воды воду мимо протопали две роты егерей. Перейдя на противоположный берег, командиры дали стрелкам десять минут на оправку. Солдаты выливали воду из сапог, отжимали портянки и, присев в кружок, перекусывали сухарями. «Становись! В колонну! В колонну!» — послышалось вскоре, и, разобравшись в строю, они опять пошагали по грязной дороге. Наконец послышался топот и скрип тележных осей. Вторая половина полка подошла к переправе вместе с обозом. «Колесо на интендантской слетело», — пояснил лунтер с четвертого эскадрона. «Ладно, хоть не в горном ущелье это случилось. Там бы уж точно вниз громыхнулись. А так, повозку перевернула, перевернуло, лошади по стромке оборвали и по дороге голопом припустились. Пока это их поймали, пока Обозному в ухо дали, да пока все поправили и переложили сызного...» Вот время-то и прошло изрядно. А их огороде подскакали, домой брониться. Ох, и кричали же они. пала грозились тем дуракам криворуким дать. После небольшой передышки Подлузки дал командиру продолжить движение. Кони осторожно ступали по воде, перевозя всадников через разлившийся ручей. Большой глубины тут сейчас не было на скорость течения, была приличная. «А вот по весне этот ручеек, похоже, просто так не перейдешь», — кивнул на подмытый берега Чанов. «Помните, месяц назад на фуражировку тут проходили? Так едва ли конское копыто вода закрывала, а сейчас чего? Еще недельку дожди пойдут, и только лишь канат натягивать между берегами. Без него и не сунешься на стремнину». Место новой дислокации достигли через два дня пути и уже 5 ноября полк был распределен в двух близко стоящих друг от друга селениях. Место новой дислокации достигли через два дня пути и уже 5 ноября полк был распределен в двух близко стоящих друг от друга селениях. Второму эскадрону выделили два дома и все стоящие вокруг них постройки под квартирование. Господа офицеры потеснили хозяев. Ну, а нижние чины хозяйскую скотину. Взвод Капорского располагался в приличном сарае. Первоначально было, конечно, тесно, но служба у драгун была сменная, а самое главное — это то, что над головой теперь была крыша. Так что приноровились, и было даже уютно от осознания того, что снаружи льет, а ты тут лежишь на душистом сене, и в выездной дозор тебе только лишь утром. Звуки трубы выдернули Гончарова из сна оттуда, где была залитая солнцем мамина кухня, стол, ваза с яблоками, тарелка с политыми сметаной, пельменями и настоящей железной вилкой. «Господи, я целую вечность пельменей уже не ел!» — промелькнуло в голове. В носу до сих пор стоял их запах, и Тимофей даже прикрыл глаза, стараясь досмотреть, дочувствовать уже ускользающее видение. «Четвертый взвод. Вам чего? Особое приглашение нужно?» Рявкнул, открыв дверь сарая сошников. «Быстро на построение. У вас еще кони не обихожены. А вам к дальнему дозору готовиться?» «Быстрее! Быстрее!» — я, сказал. «А ну, шевелись, коряги!» Внутренности коровника немного осветились, и ко входу потянулись с ружьями в руках и драгуны. Тимофей ступил на поперечную лестницу, и, держа одной рукой, мушкет полез вниз. — Ай да, спускайтесь, братцы, — проговорил он, смахивая с волос паутину. — Нужно еще оправиться успеть, а то мы как бродяги-погорельцы тут. Полуэскадрон вот уже четвертый час шел размеренным шагом по извилистому Нахичеванскому тракту. Драгуны нет-нет допоглядывали на Кравцова, ожидая команду к привалу. Время было задать овса коням, напоить их, да и самим не мешало бы перекусить, но штаб-с капитан вел отряд дальше. «Еще вверх пять ходу, а там у речки встанем», — озвучил он свое решение взводным офицерам. «Потом еще небольшой переход, и на ночь в ауле, в том, где егерская рота стоит за ночуем. А уж завтра с утра этим же путем и обратно пойдем». До речки, бегущей в низине, оставалось совсем немного, и души зашедших на холм драгун вдруг долетели отзвуки оружейной пальбы. «Не стреляют». Проговорил, вслушиваясь Зимин. похоже, как раз у брода. Кто же это? Вот сейчас и узнаем, процедил сквозь зубы Кравцов, на нашем объездном участке, господа идет бой, и уклониться от него нам никак нельзя. Петр Сергеевич, обратился он к Копорскому, бери своих фланкеров и трубача, скачите вперед авангардом, а мы следом за вами, если силы неравные и у неприятеля огромный отряд. Сигнал для ретирада дадите и будете на прикрытии. — Слушаюсь, козырнул поручик. Четвертый взвод. Ружье из бушматов долой за мной рысью. Три десятка всадников отделились от основного отряда и понеслись по дороге. Казач разъезд с персами схлестнулся. Колонные гиреи место дислокации меняют, или это фуражирский обоз грабят? Мелькали мысли в голове у Тимофея. «Скоро увидим. В любом случае впереди кипит бой, одна из сторон там наша». Он дал шенкелей зорки и вслед за Копорским выскочил на прямой участок дороги. Все-таки фуражиры. Около речки, составив повозки в некое подобие круга, открутящихся вокруг на конях спешенных всадников, отбивался небольшой русский отряд. Сейчас бой шел уже внутри импровизированных укреплений. Среди повозок мелькали фигуры, Громыхали выстрелы, и до драгун долетали, приглушенные расстоянием вопли. «Вобьют наших! Ваш благородие!» — выкрикнул волной Тимофей. «Уже внутри бой идет! Всем бошки сейчас порубят гады!» Сознание выхватило из памяти картины нападения месячной давности, бьющиеся в конвульсиях чайка, толпа рущих бородачей, крики, выстрелы и катящиеся на обочину разбрызгивающие кровь голова Антипа. «Бей их, ребята!» — рявкнул он, не дожидаясь команды, и дал зорьке шинкелей. «Взвод вперед! В атаку!» — скомандовал уже за его спиной Копорский. Ружье в конной сече было бесполезно, и сунув его в бушмат, Гончаров выхватил из ножен саблю. «Ура!» — три десятка всадников обрушились на неожидающего нападения врага. Первого бородатого воина Тимофей срубил сходу сзади еще не успела просечь ему хребет, а он уже вырвав ее ударил боковым холестом второго. Опытная Зорька каким-то образом умудрилась отскочить, и острие копья третьего прошло в притирку у самого бока. Резкий взмах, удар, и в руках у Ханса остался лишь обрубок древка. Еще один удар, и он валится с лошади с рассеченной головой. — Подмогу! Подмогу! Прошу подмогу! — выдавал сигнал трубач а три десятка фланкеров рубились с опешившими от неожиданности ханскими конными. Находящиеся внутри укрепления из выставленных повозок солдаты ободрились и с воинственным криком ринулись в атаку на спешенных всадников. Вражеский сотник дал команду, и вслед за ним понеслись прочь все те, кто был на конях. Спешенных же продолжали рубить саблями драгуны, колоть штыками и бить прикладами, оглоблями солдаты и нестроевые обозники. Утомленная долгим переходом и яростной шибкой Зорька проскакала пару сотен сожений вдогон за хансами и перешла на шаг. Тимофей выхватил из бушмата мушкет и выстрелил в уносящихся прочь. Мимо. Для гладкого ствола тут было слишком далеко. Он спрыгнул на землю и стоя, оглаживал кобыли морду и гриву. «Молодец, Зоренька!» «Умница ты моя!» — бубнил он ей в ухо. «Как же ты меня выручила! С меня угощение, как только в аул приедем!» Зорька, словно понимая, мотнула мордой и громко фыркнула. Из пасти ее вылетали хлопья пены, мокрые от пота бока тряслись и ходили ходуном. — Устала. Совсем умоталась моя старушка. Нежно проговорил Гончаров. — Пошли, нельзя тебе стоять. Походим немного и, взяв за уздечку, повел ее неспешным шагом к повозкам. Здесь уже царила рабочая суета. Солдаты оттаскивали и складывали в ряд павших, отдельно своих, отдельно ханских. Ставили на колеса перевернутую арбу, отстегивали, освобождали из упряжи убитых лошадей. Драгуны спешились и тоже внесли свою лепту во всю эту суету. — Тимка! — Тимох, ты? — крикнул сидящий на земле солдат с окровавленной головой. Товарищ сделал ему перевязку, и он, оттолкнув его, встал на ноги. — Ну ты чего, не узнал, что ли? — Ванька! «Бородавкин!» — воскликнул, расширив глаза гончаров. «Вот дела! Вот так встреча!» Земляки обнялись, а Бородавкин все прочитал, сжимая плечи Тимофея. «А я ведь еще когда с этими бился, мельком тебя увидал, да думал, что почудилось. Ну, откуда что-то Тимохе-то взяться? Он же драгун, он с полком у Еревани сейчас стоит. А мне тут саблей по башке бам, и в глазах потемнело». «Ваня, Ванек, да я получше замотаю». Похлопал его по плечу товарищ пехотинец. — Ну ты, юшка, своей весь мундир драгуна заляпал, тебя шатает вон. — Да божди ты, Егор, сейчас я земляк ведь! — отмахился тот. К ним подбежал Блохин и тоже обнял раненого. «Братцы — Братцы! — улыбаясь, протянул счастливый Бородавкин. — Как я рад вас видеть! — Мушкетера повело в бок, и драгуны подхватили его под руки. — Ну, я ж говорил, что нужно рану перевязать! — бубнил Егор. «Из него крови жуть сколько вышло, еще, видать, и башку хорошо отряхануло. Ладно, хоть кость не пробила. Сиди, не дергайся теперь, дурила!» И начал мотать холщевый самодельный бинт. Пару часов простоял эскадрон у реки. Уцелевший поручик из охраны фуражиров не рискнул продолжать путь наполовину выбитым отрядом и решил вернуться к аулу вместе с драгонами. «По коням!» — разнеслась команда — И кавалеристы поспешили вскочить в седла. Ланкеры первого эскадрона идут передовым дозором, второго позади колонны в охранении. Взвод, принять право! – крикнул Копорский, и мимо потянулись повозки обоза. Гончаров, ног ну подъезд ко мне поближе. Тон командира не предвещал ничего хорошего, и Тимофеев вздохнул, тронул поводья. Зорька пристроилась рядом с командирским жеребцом и мирно стояла, мотая мордой, а ее хозяин все десять минут, пока мимо проходила колонна, выслушивал нотации от поручика. — И в следующий раз не посмотрю на все, что у нас с тобой было, и что ты герой с крестом, получишь по полной. Отправлю он из фланкеров в охрану полкового обоза. Командуй там этими обормотами себе на здоровье. А в моем взводе я командир, понятно? — Так точно, ваше благородие. — скинул ладонь к козырьку каски Гончаров. — Виноват. Не удержался, погорячился. — Не удержался он, погорячился, — продолжал ворчать взводный. — А если бы там еще на прикрытии ханская сотня стояла, а ты, не разглядев все как следует, сходу взвод в атаку бросил, посекли бы и нас, и другие взвода, что потом на вырыжку бросились. — Думать нужно всегда прежде, Тимофей, а не горячиться. «Да и какое ко мне уважение у Драгон будет, если какой-то унтер офицером пренебрегает?» «Ваше благородие! Петр Сергеевич, ну что вы такое говорите?» — протянул краснее Гончаров. Ну я же вас так уважаю! Так уважаю! Виноват! Простите великодушно дурака! Обещаю, более такого впредь никогда не повторится!» «Ну ладно, дело молодое!» — сменил тон командир. «А так-то их ты взвод в атаку бросил. Я еще рот открыть не успел, а тут бей их, ребята. И главное, все как один за тобой ринулись. Я уж потом для приличия команду дал. Мы тут переговорили с егерским поручиком. Интересную новость он нам поведал. Якобы генерал Небальсин со своим отрядом разбил басмерзу и занял Нахичевань. Теперь осталось только лишь Эревань приступом взять». «И тогда тут можно на зимние квартиры вставать, и не придется даже по заснеженным перевалам обратно в Тифлис идти. Ну, да это начальству, конечно, уже решать, а нам пока до Ула добраться, да до дозорный выезд завершить!» Прогромыхала по дорожным хабам последняя повозка. Процокали копыт основного отряда и, отпустив обоз на пару сотен сажений, Копорский дал команду к движению. Три десятка «Драгун» с ружьями в руках пошли в замыкающем охранении. Исполняя предписание главнокомандующего, генерал-майор Небальсин выступил из Карабаха в начале октября в сторону Нахичевани. Под его началом был отряд в 3000 человек при девяти орудиях. В позднее время года проливные осенние дожди и уже заваленные снегом горные перевалы все это настолько затрудняли движение, что авангард под началом Лисяневича, состоящий из одного егерского батальона и казачьего полка, достиг границ Нахичеванского ханства, усиления Карабаба только лишь 27 октября. Этому слабому авангарду пришлось здесь выдержать нападение целой армии Басмерзы, у которого было 10 тысяч конницы, более 3 тысяч пехоты, 12 орудий и 60 фальконетов. Но в русских рядах были Лисаневич, Котлеровский герои и герои Егеря, уже почившего к этому времени Корягина. Участь боя была предрешена. Аббас Мерза, желая отрезать авангард от основных сил небольсина, повел конницу в обход обоих его флангов. Этим неудачным маневром не применил воспользоваться не боящийся принимать самостоятельное решение Лисаневич. Видя ослабленный центр противника и ожидая подхода с минуты на минуту главной силы, он сам перешел в наступление и стремительно атаковал наиболее слабый центральный участок боевого расположения персов. Последние оказались между двух огней. С одной стороны громил в центре Лисаневич, на левом фланге Котлеровский, а к правому уже подходила колонна Небольсина. Полчища персов охватила паника, бросая оружие. А боссы орудия, они ринулись в сторону Нахичевани. Небальсин повел энергичное преследование и 1 ноября при содействии хана Ших-Алибека занял Нахичевань без боя, где и остановился, занявшись обеспечением своего отряда, необходимыми припасами и восстановлением порядка в области. Первая часть программы Гудовича была исполнена, Нахичеванское ханство занято, главнокомандующий поручил небольшину объявить его жителям, что не только сам город, но и все ханство отныне поступает на вечные времена в подданство российского императора, и просил старшин духовенства и весь народ, как новых подданных и соотечественников, безбоязненно и с полной уверенностью в своей безопасности возвратиться в свои жилища, сохранить верность России и прервать всякие сношения с неприятелем. Между тем на главном театре военных действий у крепости Эревань, где и должна была решиться участь всей кампании дела, шли без особого успеха. Хотя осаждающие и отвели от крепости воды со стороны Тимирбулака, но в городе были колодцы, да и полные блокады берега Занга ночью обеспечить было невозможно. Провианта же у осаждающих было в достатке, и как они заявляли, крича и герям. Русские могут стоять три года под стенами и голодать, пока они начнут затягивать пояса. Русская артиллерия вела непрерывный огонь по стенам, и в итоге, как бы враг ни поправлял их, разрушив две башни, проделала большую брешь. Но за всем тем, как доносил Гудович государю, гарнизон крепости, надеясь на свои укрепления, до сих пор не сдается, ибо Ириванская чрезвычайно укреплена, имея гласис. И затем две стены снабженной артиллерией. Гласис фортификационный термин. Земляная насыпь за контрскарпом рва треугольного профиля, непосредственно примыкающая к внешнему краю гребни контрскарпа рва укреплений. В полевых укреплениях высоту эскад Гласиса делали так, что он способствовал уничтожению ближайшего мертвого пространства, подводил противника под огонь и маскировал укрепления. Взятие на Хичеване, уход за рак с разбитого Хусейн-Кулихана, бессилие французского агента Лежара, приезжавшего по поручению персидского правительства в русский лагерь с целью склонить фельдмаршала к большей уступчивости, все это дало повод Гудовищу снова потребовать у коменданта сдачи крепости. Но Гасанхан и на этот раз ответил отказом, ответив Гудовичу письмом следующего содержания. «Мы готовы даже вне крепости, в чистом поле действовать против вас, ибо внутри крепости защищаться и действовать против вас не составляет большой важности. Всякий может обороняться внутри крепости и быть свидетелем того же последствия, которое постигло вас при осаде Ахалковак. При этом ханский посланник, привезший это письмо, заверил графа, что гарнизон скорее ляжет весь на месте, чем служит оружие. «Весь гарнизон, — говорил он, — состоит из отборных стрелков, взятых из отдаленных внутренних провинций, где остались их жены и дети под присмотром, как заложники. Для них лучше умереть одним, чем подвергать тому же и свои семейства, которых погибель неизбежна, если осажденные не будут защищать крепость». Положение русского войска под Иреванью начало принимать угрожающий характер. Рассчитывать на добровольную сдачу крепости уже не приходилось, но и продолжать осаду далее становилось невозможно ввиду позднего времени года. Плохо снабжаемые войска уже несли большие тяготы от рана начавшихся в этом году холодов. В горах выпал глубокий снег, который завалил ущелье и прервал сообщение с Грузией. Оставалось только лишь одно средство с честью покончить с затянувшейся компанией — это штурмовать Эревань. Все повторялось в точности, как и при князе Цесаанове три года назад. К огромному сожалению, ошибки неудачной осады 1805 года графам гудоющим в этот раз учтены не были. Русские войска опять были оторваны от баз снабжения, накопленных же припасов было мало. — Приказано скорым маршем прибыть к крепости, — выслушал вместе с другими стоящими командирами Огнева Тимофей. — В заслоне Орракс состоится полк казаков, третий и четвертый — наши эскадроны и батальон егерей. Выходим через два часа без обозов. При себе иметь во вьюках запас провианты фуража на три дня. — Испроста такая спешка, — задумчиво проговорил Кошлев, крепя сакву с — Значит, серьезное дело по Иреванью намечается, если всех, сколько только можно, так скоро собирают. Похоже, брат, с приступу быть. — Эх, а я-то уж думал, что хоть в этом году не придется более на стены лезть, — вздохнул Блохин. — Думал, не наберет смелости Иреванский комендант нашему граф перещить. Они суханскую мы разбили, персов за Нахичевань отогнали, некуда более подмоги ты ему ждать. «А вот же смотри, какой упорный!» «Хватит болтать! Лучше помоги чемодан приторочить!» — буркнул Тимофей. «Я его ремнями посильнее к седлу притяну, а ты держи!» Наконец все было уложено. Наскоро пообедав, оставив котлы и все лишнее, эскадроны начали выстраиваться в колонну. «Ну чего вот с собой-то рухляди набрали? Сказано было вам все тут при обозе оставить!» Ворчал, проходя мимо вахмистер. — Нет, ведь не слухи, вы бы еще подушками, как князья, обложились. — Ефим силы что холодно же, дождь на снег переходит, как раз под такой ненастье одежка, — крикнул Чанов, похлопывая потуга свернутой бурки. — еще вообще кости не распрямишь на морозе, ему только и ходить по такой погоде в мехах. — Пусть внестрывы и переходят. — «Ты как татар вы в этих своих бурках!» — сплюнул он. «Увижу, кого в в горской одеже, штрафные сразу получите!» «Не в духе, Силович!» — кивнул ему вслед Герасим. «В первом взводе на Марка Кудрявого, на приятеля твоего, Иванович, нарал, замечание сделал, а тот ему поперек что-то. Ох, давать, ну и давай тогда зевать! И по-матушке, и так, и эдак!» «Дрын взял и за ним, а тот прощекать. Кать!» «А он, малый котел, к сидельному чемодану приторосил, хохотнул Калюкин. «А ведь сказано было, ничего лишнего с собой не брать и все в обозе оставить. Не догнал он Марка, вернулся к коню и все в юки с него вместе с тем котлом посрывал». «Чего вы ржете? Я бы тоже, если б спрятать мог, такой же с собой вез. Неодобрительно покачал головой артельный старшина. «Это пока еще наш обоз корева подтянется». А нам все это время на сухомятке там жить. Да ладно, Васильевич, что ж там? Крепость возьмем, там этих котлов ханских. Видимо-невидимо, отмахнулся Еланкин. Вон с егерями в карауле был, так рассказывали они, что когда в стрелковой цепи под крепостью стояли, татары баранину в огромных котлах наверху варили, а кости со стен вниз скидывали. — Прямо ведь на стенах костры жгли, представляете, и смех, и грех. Мы их в осаде столько времени держим, а у них порцион намного лучше нашего. — Ты сначала возьми ее, эту крепость, балаболка, — проворчал Кошелев, — да уцеле еще при штурме. Баранина — Баранина! И, покачав головой, пошел в очередной раз проверить ремни вьюков. По коням первый эскадрон в походную колонну, второй эскадрон в колонну подвое. Послышались команды офицеров, взвод разобрались в строю, сдали чуть назад, переднее места не хватает. После привычной сутолоки наконец все устроилось, и два эскадрона нарвцев под командой майора Кетлера пошли по Эриванскому тракту на северо-запад. Впереди в шестидесятках верст их ждала грозная крепость Эревань.